Вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары. Примерно за неделю до 1 августа, роковое число, я был вызван в генштаб, где без лишних свидетелей меня наградили высоким военным орденом. Почти тогда же, без публикации в газетах, я был жалован во французском посольстве орденом почетного легиона который в присутствии посла-палеолога мне вручил военный атташе мотон Далягиш. После того, как меня достаточно обмазали медом, я был причислен к разведывательному отделению главного управления генштаба, работа которого была почти легальна. Моя фамилия появилась в официальных справочниках должностных лиц Российской империи, так начальную букву своей фамилии «О» я просил переделать на букву «А». Я держался особняком от сослуживцев, чаще всего общаясь с Оскаром Энкелем, будущим начальником генштаба Финляндии, и полковником Сергеем Марковым, который, по словам Алексея Толстого, навсегда отравился трупным дыханием войны. Я занимался балканскими делами, поглощенные изменой болгарского царя Фердинанда, переставившего Болгарию на рельсы Тройственного Союза против России. И частенько сожалел, что Апис не довел заговор до конца, чтобы прикончить этого халуя Гогенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели купить эту продажную сволочь. А банковский концерн «Дисконто вовремя отсчитал царю 500 миллионов франков. С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился, генерал Янушкевич. Ну, чем можете порадовать? Радости мало, и, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада фон Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адресу, более схожей соплеухой. Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями. Поглощенный делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было, хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов Росгименея, ибо сидящий на самом верху вулкана скоро уж сообразил, каким извержением закончится июльский кризис и ни одна Помпея будет засыпана пеплом. Случай возобновил мое давнее знакомство с Михаилом дмитричем Бонч-Бруевичем. приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на пять, если не больше. Выделял свою образованность. Помимо Академии Генштаба закончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещен, что его брат Владимир дмитрич убежденный большевик, сотрудник Ленинской искры, знаток религиозных культов, теперь один брат готовил Россию к войне, а другой протестовал против войны. Что ж, и такое в жизни бывает. Разговор у нас был короткий, но содержательный. Бонч Бруевич, об этом было нетрудно догадаться, ведал делами контрразведки. И он не скрывал своей озабоченности тем, что на верхних этажах империи кто-то нам сильно гадит. Был упомянутый Сухомлинов, ослепленный старческой страстью к своей вульгарной Екатерине, даме блудливой и развязной. «В конце-то концов, — уныло говорил Михаил Дмитриевич, — Это просто баба, которой нравится быть первой в деревне, но вокруг нее крутятся не только модистские спекулянты бриллиантами. Через нее в дом военного министра проник и некий Альтшуллер, бывший у нас на примете еще в Киеве, но едва раздался выстрел в сарае, как он моментально скрылся, и следы его обнаружили свяне.